Глава 25 «Если кто-то думает, что урок окончен, то я его разочарую. Взгляд куратора уперся в меня. Студент Найренас, вижу, ваша коробочка занимает вас куда больше, чем то, что происходит на поле». Вот прицепился. С трудом удерживая на лице виноватую улыбку, спрятала телефон в чудо-мешок. «Вечером видео посмотрю и парням покажу». «Должно было здорово получиться». «Идите сюда, Злат». Тессейн поманил меня пальцем, причем кисточка на его хвосте повторила его движение. «Что-то мне это не нравится». Стоило приблизиться к куратору, как тот нагнулся ко мне, со свистом втянул носом в воздух у моего уха и зловещим голосом произнес. Я все вижу, даже когда вам кажется, что я на вас не смотрю. Дайте сюда. Что? скинула на него невинный взгляд. Но Асур не оценил трепетание моих ресниц. Когда этого не оценил стонов Фредди и несчастной Витарии. Ваш артефакт. Вот не хотелось мне этого делать, не хотелось! Но против воли рука сама достала смартфон. С убитым видом я положила его в протянутую ладонь. Тейсайн покрутил мой гаджет, понюхал с подозрительным прищуром и убрал в свой карман. Придете за ним в деканат после занятий. А сейчас первый курс, оценим вашу физподготовку. На полосу препятствий, бегом, марш! Ой, это он серьезно сейчас? Про препятствия. Я растерянно огляделась. «Да нет, судя по хмурым лицам моих одногруппников, Тесайн не шутил. Никто из наших не бурчал. Поняли уже, что с куратором шутки плохи. Если он даже принца после изматывающего боя отправил бегать по полю, то что уже о нас говорить?» При ближайшем рассмотрении полоса препятствий оказалась еще сложнее, чем со стороны. А чтобы мы не расслаблялись, наш куратор еще и шарики огненные нам вдогонку пустил. Шарики были маленькие, как мячики для пинг-понга, но жалили больно, и все норовили задницу подпалить. Мы бежали, подгоняемые этими шариками, то и дело подпрыгивая, ойкая и хватаясь за зад особенно доставалось тем, кто бежал последними. «Ты сайн-зверь», — простонал Тим, когда очередной шарик ужалил его в ягодицу. «Ага», — я потёрла покосанный зад и прибавила скорость. Хармс бежал рядом, хотя мог усвистать далеко вперед, а вот Ик держался возле своих. Орки бежали вместе почти синхронно, нога в ногу, и при этом шумно фыркали. Бежать по щиколотку в грязи — это то еще удовольствие. Хорошо, хоть разуться нас не заставили, как старший курс. Но вскоре я поняла, что лучше бы бежала босиком, чем в неимоверно тяжелых ботинках, на которые налипла тонна грязи. Вот и первое препятствие — частокол. Сверху сброшен канат, причем весьма сомнительного качества. Ощущение, что ему лет триста, не меньше. А может, он вообще ровесник академии?» «Ну?» С частоколы свесилась чья-то лохматая голова. Похоже, старшекушник. «Чего встал? Хватай канат или сюда!» Я прикинула высоту. «Да тут метров десять, не меньше!» «Как?» «Ручками! И еще можешь ножками, если сумеешь!» Парень заржал, голова исчезла. «Вот блин! Захотелось одной дури на боевой факультет!» Предлагал же тот пенёк древний идти на целительский. Но злата ведь умнее говорящего древа. Злато у нас вообще самая умная. Делать нечего. Поплевала на руки. Схватилась за канат, начала ползти вверх, помогая себе ногами. Все равно другого выхода нет. Сзади уже напирали одногруппники. Да и шарики огненные, чтоб ты Сейн, спал спокойно, активизировались вокруг меня» лезла я, наверное, целую вечность. Несколько раз думала, что всё, упаду. Но нет. Жилища и огоньки были отличным стимулом взять препятствия. Дохлой сосиской повисла на чистоколе. А с той стороны, оказывается, площадка была. Там сидел тот самый весельчак и игры с яблока. Но главное, я его узнала. Это Нак из компании Ариана. Вот так встреча. Убила бы заразу, но сил не осталось. Сползла тряпочкой на площадку. «А теперь бегом вниз. Не задерживай!» Ухмыльнулся парень и смел меня ударом хвоста к краю площадки. Чистоколк затрясся. Кто-то большой, похоже, что Хармс, уже активно взбирался. Площадку поддерживало отполированное до блеска бревно. По нему и предлагалось спускаться. «Отлично!» «По крайней мере, это будет быстро». А впереди еще ждали барьеры с магической проволокой, яма с тупким болотом, каменный лабиринт, подземный тоннель и... вышка. Не знаю, кто как, а я к последнему препятствию добиралась ползком, причем в самом буквальном смысле. Бежать или хотя бы идти уже не получалось. Но и остановиться было нельзя». Злобные шарики жалили все больнее, вот и пришлось ползти. Сначала на четвереньках, потом я вообще свалилась лицом в грязь и притворилась мертвым бойцом. Может, меня не заметят? Ага, как же, даже умереть спокойно и то не дадут. Я услышала чьи-то шаги. Кто-то прошел чавкая по грязи, остановился рядом с моим лицом, и я увидела сапоги Ниара Сайна — Удивительно, но они блестели так, словно он не по болоту прошелся, а по стеклу. Студент Найринас. Куратор нагнулся и аккуратненько так постучал меня согнутым пальцем по плечу. Потом язвительно заявил. Урок еще не окончен. ⁇ Рано отдыхать ⁇ Или вы передумали учиться на боевом факультете? Могу организовать вам переход на целительский. Сцепив зубы, я поднялась, потащилась на полусогнутых к вышке. На лестнице, ведущей на самый верх, болтались мои одногруппники, словно приспущенные флаги поверженного государства. Они взбирались на вышку, а потом камнем падали вниз, вереща, как девчонки. Но место падения было ниже плоскости поля, поэтому я не могла разглядеть, где они приземляются». Наверху ничего хорошего меня не ждало, ни страховки, ни парашюта. Боже, какой парашют в этом доисторическом обществе! Я обреченно подошла к краю и глянула вниз. Перед глазами все поплыло. Смотри, парень, штаны не наложи, гоготнул очередной юморист, а потом любезно толкнул в спину. Я полетела вниз, визжа во все горло. «Мамочки, да они тут все сумасшедшие!» От страха зажмурилась. «Сейчас я встречусь с землей, меня расплющит в лепёшку. «Они что, думают, что у меня по пути вниз крылышки отрастут?» Я ударилась обо что-то мягкое и упругое. захлебываясь криком, спружинила вверх, еще раз упала. «Батут? Надувной матрас?» Осторожно приоткрыла один глаз. Меня все немного трясло, но я смогла рассмотреть, что лежу на чем-то подозрительно напоминающем паутину. Только эта паутина толщиной с мою руку, а из дальнего края уже лезет гигантский паук. Проверять, съест он меня или только понадкусывает, показалось плохой идеей. Но наличие паука с монстраподобными хилицерами быстро привело меня в чувство. Всю усталость будто рукой сняла. «Сюда!» — услышала знакомый голос. «Злат, тут выход!» Хармс ждал меня у края паутины. Там, где в земле были высечены ступеньки для подъема на поле. Я бросилась к нему, перебирая руками и ногами так быстро, как только могла. Он поймал меня за руку, подтянул, помог выбраться из ямы с паутиной, где остался сидеть паук. «Ты как...» Осмотрел меня. Бывало и хуже. Хмыкнула, делая вид, что у меня все нипочем. А у самой руки и ноги трясутся. А ты? Я ничего. Тим сознание потерял. Что? А вот этого я от фея не ожидала. Ага, оказалось, он высоты боится. Бухнулся на паутину без сознания. Его сейчас не арт в чувство приводит. Эй, любовнички! В нас ударил огненный шарик, брошенный одним из старшекурсников. «Ваши уже на финише, а вы все воркуете. И правда, у края поля уже собирались, стена и ухая, наши одногруппники. Ковыляя и поддерживая друг друга, мы поплелись к остальным. «Сейчас в душ», — подытожил Тессай, насмотрев наше хилое братство. «Потом на разбор полетов. «Этого», — кивнул на дрожащего Тима, — «в лазарет». И настоятельно рекомендую вам, студент Лейлиос, подумать, правильно ли вы выбрали факультет. Мне не нужны бойцы, что падают в обморок, как кисейные барышни. К концу первого дня я чувствовала себя выжатой, как лимона и меня совсем не радовала перспектива еще идти в деканат. Хотелось только добрести до койки, ставшей уже почти родной, рухнуть на нее, не снимая ботинок, и уснуть до утра. Даже есть не хотелось, так я устала. Только спать. Но мой телефончик ждал меня в деканате, так что отдых пришлось отложить. Хармс вызвался пойти вместе со мной. Я сначала хотела отказаться но потом решила, что вдвоем веселее. Да и вообще, Хармс не отступит. Будет идти за мной в десяти шагах, мрачный и молчаливый, как лермонтовский демон, и делать вид, что он вообще просто мимо прогуливался. Уж я-то его знаю. Хорошо еще, что Тессайн взмахом руки привел нашу одежду в порядок. А сразу после физподготовки у нас был урок бытовой магии. Преподавателем оказалась надменная дроу, Она выдала нам учебник теории и практическое пособие. И мы всю пару учились приводить одежду в порядок. Правда, с переменным успехом. Зато теперь любой из нас мог заштопать дырку с помощью магии или очистить пятна. Осталось только отработать это до автоматизма. Мы с Хармсом уже подходили к ректорскому кабинету, когда из него выскочил Фредди. Злющий как черт. Хлопнул дверью так, что даже герф-охранник заполошно заголосил и захлопал крыльями, как деревенская квучка. Фред выругался, причем так, что у Хармса лицо пошло пятнами. «А я впечатлилась. Надо же, какие культурные здесь драконы!» «Интересно, а Ари так тоже умеет?» «Тьфу ты, вот привязался!» Мы с Хармсом переглянулись». Потом посмотрели на Фреда. Тот, будто незамечаяно, стремительно приближался. Мы постранились, пропуская его. Но Фред внезапно изменил траекторию. Теперь он двигался прямо на нас. И, судя по выражению его лица, ничего хорошего нас не ждало. Я как в воду глядела. Фред остановился в шаге от нас. Сначала оглядел меня, не скрывая презрения... «Ну да, я ему не соперник». Потом перевел взгляд на Хармса, и в его карих глазах вспыхнуло узнавание. «Ты!» — губы дракона расплылись в хищном оскале. «Попался, уродец! Я тебя помню!» «Но это был уже перебор. Пусть этот гад невоспитанный и сильнее, но пора поставить его на место». Вспыхнувшее в душе возмущение вытолкнуло меня вперед. Я машинально заслонила Хармса собой, пристала на цыпочки, чтобы наши с Фредом лица оказались на одном уровне. Все же он был выше меня. Не на целую голову, как Ариан, но все равно. Я не собиралась смотреть на него снизу вверх. «Не смей оскорблять моего друга», — процедила сквозь зубы. Мои кулаки сжались сами собой, внутри всколыхнулся огонь. Взметнулись языки пламени, потекла по жилам горячая лава. Меня опалил презрительный взгляд. «А то, что будет заморыш!» — Фред посмотрел на меня, как на букашку. «Боишься за любовничка своего?» «А вот этого ему не стоило говорить» потому что за моим плечом послышался тихий рык, а потом большая когтистая лапа горгула осторожно сдвинула меня в сторону. Что я там говорила, что должна защитить горгушу? О, нет, этот парень в моей помощи не нуждался. Раздался короткий треск, это лупнуло на спине его форма. Из прорехи вырвались крылья. Взметнулись двумя кожистыми парусами, пока еще слабыми, неспособными удержать в воздухе взрослого горгула, но вполне опасными. На концах его крыльев сверкали шипы. Раньше их вроде не было. С угрожающим видом Хармс двинулся на Фреда. «Извинись», — прорычал, сжимая кулаки. Его форма треснула на плечах и на бедрах, хвост, вырвавшийся из плена штанов — бешено застучал по полу, а мой приятель раздался в два раза. Теперь Хармс нависал над Фредом, но тот и не думал отступать. Видимо, ему хватило одного поражения. В его руках сформировались два сгустка тьмы, и пол под нашими ногами вдруг шевельнулся, словно живой. Это привело меня в чувство. «Стой!» Я бросилась к Хармсу и повисла у него на руке. «Оставь его. За драку нас исключат». «Он тебя оскорбил», — рыкнул мой друг, не сводя глаз дракона. «Да пусть подавится». Я уставилась на его хвост. «Он не стоит того, чтобы ты рисковал ради него своим будущим». Они замерли, пытаясь уничтожить друг друга взглядами. И я поняла, что Хармс не отступит... Если бы оскорбляли его, он бы покорно стерпел, как делал всегда. Но если речь идет обо мне, то он готов пожертвовать всем, даже возможностью учиться в академии, лишь бы надавать обидчику по заслугам». Не знаю, что было бы дальше, но вмешался счастливый случай. Хлопнула дверь. «Что здесь происходит?» — раздался знакомый голос. «А вот и сам ректор». Хармс и Фред резко отпрянули друг от друга. К нам, заложив руки за спину, быстро шел Дериван. Фредерик, ректор, смерил дракона нечитаемым взглядом. «Ты чем сейчас заниматься должен? Отрабатывать повинность или пугать первокурсников?» Потом повернулся ко мне. «Злат», — Дериван радушно улыбнулся. «А я тебя жду». Ты тут принес мне кое-что, такую занятную коробочку. Я чувствую в ней сильную магию, но не могу понять, как этот артефакт работает. Не хочешь меня просветить? Да, конечно, не ректор. Промямлила без всякого желания. А что еще можно было сказать? Он же ректор. Тогда идем в мой кабинет. Он сделал пригласительный жест, пропуская меня вперед, А потом обменялся с Фредом говорящими взглядами. «Ах да, ректор же менталист», — наверное, приказал ему убираться отсюда. Или пригрозил наказанием за нашу стычку. Хармс молча шагнул вслед за мной. «А вы, Нир-студент, отправляйтесь к себе и приведите одежду в порядок». Дейреван остановил его, не дав войти в кабинет. «Если, конечно, не хотите составить компанию жилю». Ректор кивнул на Герфа, который снова уснул на шестке. Я обреченно вздохнула. Хармс выглядел очень несчастным. Его форма висела лохмотьями. И все из-за меня. Он снова уменьшился до своих обычных размеров, сгорбился и явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Возвращайся в общагу. Тим с одеждой поможет», — шепнула ему ободреющая. «Со меня не беспокойся, я скоро вернусь». Судя по взгляду, Хармсу не хотелось оставлять меня одну. Но он понимал, что в моих словах есть резон. «У ректора мне ничего не грозит, а вот ему самому нужно починить одежду». И как выяснилось сегодня на уроке, у нашего фея это получается лучше всего».